Глава 21. Пробуждение было болезненным, в глаза будто песка насыпали, а в уши и рот напихали стекловаты, и каждый вздох заставлял мысленно проклинать все на свете: тело болело, словно я стал столетним дедом с миллионом хронических болячек, который увлекался прыжками с парашютом, только прыгал без парашюта. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем получилось разлепить веки. я немного приподнялся на локтях и прищурился наводя резкость окружающий мир потихоньку начал приобретать определенные очертания какой то минимум информации я получил похоже что я очнулся в больничной палате я лежал на койке и был одет в некое подобие халата в левую руку была вотнута игла с длинной трубкой прошел по ней взглядом и увидел у изголовья моей постели штатив с капельницей яблоко есть будешь донеслось справа Я резко обернулся, чтобы увидеть говорившего. В шею стрельнула резкая боль, и зрение вновь моментально отказало. Перед глазами поплыли разноцветные круги, а в ушах зазвенело. Зато сразу кое-что вспомнилось. Нападение на клан. Беготня на перегонки со смертью. Сражение с магами. А в самом конце, в прямом и переносном смыслах, нож в спину от Арии. Сука. Койка подо мной заскрипела. Я был вне себя от злости. «Тебе плохо?» Снова послышался голос. «Нет, мне хорошо!» Огрызнулся я в ответ. «Бойный, что ли?» Я сделал глубокий вдох и медленно выдохнул. Нужно было взять себя в руки и успокоиться. Хотя это и было невероятно сложно. «Где мы?» Я пока еще не мог рассмотреть лица своего соседа, но уже отчетливо различал его тощую фигуру. «А сам как думаешь?» Сосед несколько раз дернул рукой, и что-то зазвенело. «Тюремный лазарет это!» Пришлось прищуриться. Только тогда удалось увидеть, что парень был прикован к койке наручниками. Я глянул на свои руки. Ничего. «У тебя, конечно, аппарат покруче будет!» Улыбнулся он и ткнул пальцем под мою койку. Было больно, но я перевернулся на бок и заглянул под кровать. В ногах на полу стояла огромная гиря. Если верить маркировке, в ней было целых 30 килограмм. От нее вверх уходила тонкая, едва заметная нить, которая оказалась привязана к моей лодыжке. Ничего себе расклады! Голова разболелась еще сильнее. Я совсем запутался в том, что вообще происходило. Ария попыталась меня убить и отправить к богине. Вот уж чего не ожидал, конечно, так это, что они знакомы. как это возможно. Но эта бешеная сука облажалась, и я каким-то чудом вышел. И это, несомненно, круто. А вот все остальное выглядело пока что очень не круто. Особенно гиря, привязанная к моей ноге. Что за тюрьма? За яблоко? Расскажу. Я завертел головой и увидел на прикроватной тумбочке крупное зеленое яблоко. Через секунду мой сосед по палате уже вгрызался в него. А я терпеливо ждал оплаченного ответа на свой вопрос. «Тюрьма! Как тюрьма?» – прочавкал сосед, уплетая мое яблоко. «Ты охренел? Что ты ожидал услышать?» Я собирался ответить и огласить весь список моих ожиданий, но внезапно открылась дверь и в палату вошел санитар. Боком и согнувшись в три погибели, он кое-как сумел протиснуть в дверной проем свое богатырское тело. Следом за ним вошла миленькая докторша – Она поправила очки и, внимательно осмотрев нас с соседом, кивнула в мою сторону. Сразу же развернулась и покинула помещение, оставив нас наедине со здоровяком. «Ты!» – обратился ко мне санитар, используя указательный палец в соответствии с его названием. «На выход!» Я решил не спорить и просто подчиниться. «Шустрее!» – поторапливала меня гора мышц. Но при всем желании быстрее у меня не получалось – Для моего тела сейчас это физически было невозможным. Санитар недовольно вздохнул и подошел ко мне. Он неожиданно схватил мою левую руку и плотно прижал к катетер с иглой. Затем перегнулся через койку, небрежно сгреб капельницу своей пятерней и силой резко ее сдавил. Пакет с жидкостью мог лопнуть в любой момент. Но пакет не лопнул, и у капельницы врубился турборежим. Лекарство под огромным напором устремилось прямо в мою вену. Я попытался вырваться, но куда там было тягаться в силе с этим чудовищем? Сперва мне, естественно, поплохело. Но немного погодя, к моему огромному удивлению, уже похорошело. А вот лицо моего соседа по палате так и осталось до самого конца перекошенным от ужаса. Ускоренное лечение прекратилось только, когда целебной жидкости в пакете осталось около половины. «Даешь пятилетку за двадцать секунд?» «Пошли!» Санитар отпустил меня и направился к выходу. — А гирю отстегнуть? — спросил я. — Нет, — буркнул он. — И капельницу не забудь. Мысленно я ему все высказал и даже втащил гаду, а немысленно потянулся к штативу с висевшей капельницей. И мы пошли. Он впереди, а я за ним следом. Передвинул капельницу вперед, шагнул к ней левой ногой, напрягся и шагнул правой ногой, подволакивая... Антипобеговое устройство. В силу этой особенности наш поход сопровождался некими звуками. И-и-ш-ш. Противно скрипели, требующие смазки колесики штатива. Вслед за этим по всему коридору разносился не менее противный скрежет Гири по бетонному полу. Но санитар вообще не реагировал на это. Непробиваемый парень. А жаль! Ведь ему вообще ничего не стоило помочь мне. Если по правилам гирю нельзя было отцеплять от моей ноги, так пусть бы взял и понес. Для него 30 кило веса – это все равно ни о чем. И не пришлось бы тогда рычать от недовольства, а то, видите ли, я слишком медленно передвигаюсь. Но нет же, я тянул лямку сам, один Спустя полчаса изнурительного путешествия санитар наконец-то не прошел мимо очередной двери и остановился напротив. «Проходи». Он повернул ручку и открыл дверь, пропуская меня вперед. «А что там?» Я не собирался перечить или спорить, вопрос сам собой вырвался. Санитар ничего не ответил. Он подступил ко мне, пристально посмотрел в глаза, а затем куда-то под ноги. Я проследил за его взглядом. Правая нога санитара стояла на гире. Прежде чем я успел хоть что-то понять, он резко толкнул металлический шар. Гиря пулей устремилась внутрь помещения, раняя меня на пол и увлекая за собой. Прежде чем дверь захлопнулась, со скрежетом в комнату въехала и моя капельница. «Мне же чуть ногу не оторвало!» – причитал я о недальновидности медицинского работника, растирая отскиболевшую конечность. Я оказался в центре практически пустой комнаты. только вокруг меня полукругом в креслах выседало восемь человек, пять женщин и трое мужчин. Довольно пестрая компания подобралась. Одеты были каждый кто во что гораст. Разброс в дресс-коде от военной формы до домашней пижамы. И возраст самый разный. Лицо бабули в кимоно было испещрено множеством глубоких морщин, а у паренька, сидевшего рядом, только-только пушок над верхней губой появился. Одного приметного кадра я узнал сразу. Как и обещал, поставил парня на ноги в оговоренный срок. Обратился к остальным присутствующим толстяк в фиолетовом одеянии с рукавами до самого пола. Это он осматривал меня и немного лечил после того, как я впервые подрался с Гринривером. Он доктор клана «Рассветные демоны». «Меня зовут Пир. Я глава клана «Рассветные демоны».» Взял слово «мужик» в строгом костюме. «Сегодня наш трибунал решит твою дальнейшую судьбу». «Еще один рассветный, уже второй из восьми. А значит, это действительно как-то напрямую связано с Арией. Вопрос только, какого хрена она меня не прикончила, а оставила в живых?» «За что хоть судить собираетесь?» Я уселся верхом на гирю. «Ты обвиняешься в пособничестве некроманту?» «Опа! Вот это поворот!» От удивления у меня челюсть отвисла. Я понимал, что нужно возразить, но молчал. Никак не получалось найти подходящих слов, поэтому я был краток. Бред. Полнейший бред. Я мирю вам и представляю белую ночь, а вы, молодой человек, зря ерничаете. Влезла в беседу женщина в шляпке с разноцветными перьями. Вполне обоснованное обвинение. Вам вполне может грозить пожизненное лишение свободы или даже смерть. где пруфы, Билли, вырвалось у меня. «Как вы смеете? Меня зовут Мириам», — оскорбилась дама, названная мужским именем, хотя это всего лишь фраза, всплывшая в моей голове, и адресовалась она на самом деле всему трибуналу, а не конкретно этой тетке. Но я решил не пререкаться и извинился перед мадам. а заодно на всякий случай и перед остальными присутствующими, и вежливо попросил объяснить, почему же меня подозревали в столь тяжком преступлении. В просьбе мне не отказали. Пир лично разложил для меня все по полочкам. Обвинение основывалось на свидетельских показаниях Аники, Рицу и, конечно же, Арии. Начали с наличия у меня кристалла Скверны. Важная поправка неповрежденного кристалла скверны, с помощью которого я мог свободно передвигаться по территории клана во время нападения. Разумеется, никто не верил, что слабак без капли маны смог лично достать столь ценный трофей в бою, а значит, это подарок некроманта. Еще сражение с магами вызвало ряд подозрений. Я пристрелил мага земли с кинетическим щитом, и это было, цитирую, «просто невозможно». Потому что, когда все закончилось и в особняке наводили порядок, на трупе обнаружился перстень, защитный артефакт, и он оказался наполовину заполнен маной, а значит, щит должен был сработать. Пир недвусмысленно замолчал, предоставив мне возможность что-нибудь сказать. Но я решил пока никак не комментировать сказанное им. Хотелось дослушать до конца и уже, исходя из полученной информации, выстраивать линию защиты. Тем более, что больше всего меня интересовали показания Арии. Ведь в момент нападения на меня она ничего не знала о кристалле Скверны. И об убитом мною маги, ей тоже никто не говорил. И мы, наконец, подошли к этому моменту. Ты ведь знаешь, что Ария человек лишь наполовину. Да. Ты подтверждаешь, что она пила твою кровь? Я кивнул. Отрицать это было бы глупо. Уверен, у меня на шее до сих пор красовался засос. «Хорошо. Тогда сейчас я скажу тебе, чего ты, возможно, мог не знать». «Она видела твои воспоминания». «Как? Как? Сука! Ну как так?» «Богиня смерти не могла копаться в моей памяти и выуживать из нее воспоминания. А вампир-полуфабрикат смогла». «Правда, смогла», сказано с огромной натяжкой. Некоторые вампиры, поглощая кровь человека, получали крайне ограниченный доступ к его памяти». Это была неконтролируемая, хаотичная смена коротеньких обрывков самых разных воспоминаний, что, по сути, делало данную способность практически бесполезной. Но даже так это просто не укладывалось в моей голове. Как не посмотри, а не до вампир уделала саму богиню смерти. По крайней мере, теперь мне все стало ясно. Вот откуда ноги росли у версии о пособничестве некроманто. Ария увидела фрагмент воспоминания, в котором я после похищения из ночлежки лицом к лицу находился со сквернокрылом. Если сегодняшнюю пассивность чудовищ по отношению ко мне можно было объяснить наличием кристалла скверны, то с летучей мышью это уже не прокатит. В тот момент ведь у меня зеленого чуда камешка не было. Но самую большую свинью мне подложила вселенная, когда в рандомной подборке воспоминаний подсунула девушке подряд сразу несколько моих смертей. И Ария увидела, как после каждой из них меня встречала она, среброволосая девушка. Вот поэтому Ария и приняла богиню за некроманта, а меня записала в предатели и приспешники темного мага. Таким образом, я сразу стал главным подозреваемым в организации нападения на особняк, а еще единственным претендентом на наказание. За эти грехи она меня и проткнула катаной. Не поймите привратно, просто крайне любопытно, почему меня в конце концов не прирезали прямо там и решили устроить суд. Госпожа Риева спасла тебя и настояла на трибунале. Почему? Ответ Пира оказался для меня полной неожиданностью. «Об этом ты сможешь спросить у нее лично, когда ее отпустит имперская служба безопасности, и если к тому моменту ты еще будешь жив». Собственно, на этом пир закончил рассказ. Далее от меня потребовали либо опровергнуть мою вину, либо сознаться и облегчить свою участь. Я подумал-подумал и понял, что у меня нет иного выбора, кроме как честно во всем сознаться перед трибуналом, рассказать им правду обо мне и богине. Не всю, разумеется». Поэтому я опустил детальное описание причин, из-за которых на меня взъелась богиня. Еще решил не упоминать, что мои постоянные смерти были не целью, а лишь средством в достижении ее цели. И подумал, что лучше совру, якобы мой долг перед богиней сполна уплачен. Поэтому она меня и оставила в покое. Им незачем было знать, что на самом деле я беглец вселенского масштаба. Получилось почти честно. И тогда Пир сказал, «Допустим, только допустим, что мы поверили в эту чушь. А как ты объяснишь, откуда у тебя взялся кристалл Скверны, и как сумел застрелить мага сквозь защиту?» На этом моменте мне пришлось идти ва-банк и рассказать о своей силе, рискуя, что мне поверят, но убьют уже из-за страха перед антимагией. Спустя четверть часа я закончил отвечать на все вопросы. «Мне нравится». Это вполне объясняет, как ты, не имея ни маны, ни скверны, сумел одолеть противников в разы, если не в десятки раз сильнее тебя. Пир почему-то улыбался, его буквально распирало. А еще мне нравится, что мы сможем проверить твои слова здесь и сейчас. Ты ведь не откажешь нам в демонстрации? Разумеется, я не мог отказаться, иначе они сочли бы, что я все выдумал, да и чего мне было волноваться. Я уже практически освоился с антимагией. Уверен, проблем не возникнет. Запросто. Кивнул я и поднялся на ноги. Но у меня вопрос. Что со мной будет, когда докажу правдивость моих слов? Если докажешь, тогда... Когда докажу? Я поправил пира. Если. Пир рывком поднялся с кресла. Если докажешь, то как минимум ты не сдохнешь. О чем-то большем сейчас говорить нет никакого смысла, пацан. Хватит слов на сегодня, пора бы уже переходить к делу. Глава рассветных снял свой пиджак, немного ослабил галстук и закатал рукава рубашки. Готов к спаррингу. Я как бы болею, так что на спарринг сил точно не хватит. Я кивнул на капельницу. Драться с главой Якудзе вообще не было никакого желания. Жаль. Похоже, он и правда загорелся идеей устроить со мной махач, а тут такой облом вдруг. «Ладно, будет всего одна атака. Скажи, когда будешь готов». Так как готовиться мне было не нужно, я кивнул и скомандовал. «Поехали». Пирра уговаривать не пришлось. Он поднял и направил на меня руку. Его ладонь моментально покраснела, и в меня выстрелил огненный шар. Вот только антимагия меня подвела.